Павел Барчук «Колхоз назад в СССР». Книга вторая. Глава первая. Я, словно истинный следопыт, наблюдал из-за дерева, как маменька резво шурует в сторону той самой улицы, которую, кстати, указала и добрая женщина из местных, когда узнавал адрес дочери Ольги Ивановны. Ирония судьбы, но мне реально нужно было туда же. Возникла грешным делом мысль выскочить из своей засады и с радостным криком «Мамуля!» броситься ей на шею. Прямо подмывала поступить именно так. Прикола ради. Только чтобы посмотреть на выражение лица. Вот бы она охренела, конечно. Однако гораздо больше интересовала цель, которая на данный момент имелась у родительницы. На кой черт? Светланочка Сергеевна приперлась в Воробьевку. Здесь ей теоретически делать вообще нечего. Это даже не зеленухи. Хотя уж родная деревня, как место геолокации, была бы более логична. Соскучилась по сыну, например, как вариант. Или приехала проверить, жив ли он, стоят ли родные зеленухи. Тут кого больше верить? Да что угодно, но нет, кроме того, еще и однозначно пытается стать не особо приметной, потому вышла возле универсама, уж точно не ради прогулки по селу. Приперлась, главное, на тачке, я так понимаю, прямо из Москвы, но теперь струячит пешком, отдаляясь от центра Воробьевки. Даже если учитывать, что машина привлекла внимание местных, про красивую женщину, которая из этой машины вылезла, уже сто процентов забыли. Вид у нее такой, что если отошла от автомобиля, никто уже не подумает, будто дамочка прикатила из самой Москвы в сопровождении личного водителя. Короче, я решил все, что мамочка хочет скрыть, мне обязательно надо знать. Подозреваю теперь, там даже не скелеты в шкафу а личное городское кладбище. Тайна на тайне, и сверху тайной прикрыто. А потому мелкими перебежками двинулся следом за Светланочкой Сергеевной, имея твердое намерение получить необходимую информацию, чего бы мне это ни стоило. Благо, вдоль домов имелась куча всевозможной растительности. Просто сельские джунгли какие-то. Кусты, деревья, цветы, а мне это только на руку. «Исключительно благодатная обстановка для слежки». Светланочка Сергеевна, не оглядываясь, дошла почти до конца улицы и остановилась перед одним из домов. Она заметно нервничала. Каждые две минуты поправляла платок на голове, а он, естественно, имелся. Платок. Только повязала она его элегантнее, чем местные носят. На манер французских кинозвезд прошлого века. «Кстати!» Воробьевки, в отличие от зеленух, высокие ворота, прятавшие от посторонних глаз двор, отсутствовали. Наоборот, перед каждым домом имелся невысокий забор из штакетника, за которым прекрасно просматривалось крыльцо и вся территория до самых хозяйственных построек. Но зато не было полисадников. Минут пять моя новая обретенная и жутко таинственная родительница стояла тупо пялись на незнакомое жилище. Вернее, незнакомого оно было для меня. Светланочка Сергеевна из всех домов выбрала именно этот достаточно уверенно. Знала, куда шла. Но сейчас, перед калиткой, она будто засомневалась, идти дальше или нет. В этот момент дверь открылась, и на крыльцо вышел парень лет 18. В первое мгновение я немного обалдел. Ну, как немного? Да я просто охренел. Появление этого человека было настолько неожиданным, что я, прячась за кустами соседнего дома, очень старательно при этом вытягивая шею в попытке как можно лучше разглядеть пацана, чуть кувырком не вывалился из засады на дорогу. Серьезно. В последнее мгновение успел ухватиться рукой за ближайший куст и остаться на месте. Просто сидел на корточках, поэтому, естественно, удержать равновесие было сложнее» а то очень быстро закончилась бы моя карьера следопыта. Выкатился бы как раз на самый вид перед родительницей». Мамочка разулыбалась этому типу, совершенно идиотской счастливой улыбкой, что-то тихо сказала радостным голосом, а потом толкнула невысокую калитку ограды и пошла к ступеням, на которых он стоял. «Лицо пацана, кстати!» такого же вселенского счастья не демонстрировала. Наоборот, выглядел слегка раздраженным. Они обнялись, затем парень махнул ей рукой, приглашая войти внутрь. Прежде чем закрыть дверь, окинул быстрым, но внимательным взглядом улицу. Конспиратор хренов. Когда оба исчезли из поля зрения, и мать, и пацан, Я реально без сил плюхнулся на задницу прямо рядом с кустами, прямо в траву. Наверное, все прежние стрессы, испытанные в новой жизни, в это мгновение обнулились. Дело в том, что человек, встретивший Светланочку Сергеевну, был мне знаком. Более того, не просто знаком, а настолько близко знаком, насколько это вообще возможно. Провел ладонями по лицу, пытаясь собрать мысли в кучу. Это как вообще может быть? Прикол такой или что? Пацан, с которым мамаша весьма жарко обнималась на крыльце, мой отец. Родной отец, имею в виду Никонов Сергей Сергеевич. Данный факт также верен, как то, что трава зеленая, а небо голубое. Да, не вопрос. Разница почти в 40 лет. Сейчас он вообще писюн, можно сказать. Но я не мог ошибиться. Взгляд, улыбка, поворот головы, характерная манера смотреть на собеседника, чуть наклонив голову к плечу. Это сто процентов он. Какого черта вообще? Ну, может, конечно, есть какая-то крохотная доля того, что имеется лишь феноменальная похожесть. Мало ли. Однако внутренняя интуиция упорно говорит мне, пацан, ты стопудово прав. Зацепил корзину, стоявшую неподалеку, а я, естественно, про поручение Ольги Ивановны не забыл, и принялся отползать назад, но внезапно уткнулся спиной во что-то мягкое и, судя по раздраженному шипению, закончившемуся матерным словом «живое». А обернулся и чуть не зашипел, матерясь сам. «Ты какого хрена тут делаешь? Тебе где было сказано ждать?» Наташка, как и я, сидела на корточках, потирая ушибленное плечо. Наверное, задел, когда сдавал назад. Отнастырная настырная девка! Я следил за мамочкой, а девчонка следила за мной. Чисто бабская тема. Сунь свой нос туда, где его точно быть не должно. «А ты?» «Я вообще стояла рядом с машиной, как сказал, никого не трогала. Смотрю, ты начал вести себя, будто ненормальный. В принципе, от тебя, может, и не удивительно, но в этот раз было что-то новенькое. Сначала все деревья собрал, прижимаясь к ним разными частями тела, а потом чуть ли не ползком крался за женщиной. Подглядывал. «Зачем она тебе? Кто такая?» «Слушай, тебе какое дело?» Хочу деревья обнимаю, хочу в грязи ползаю, хочу за женщинами слежу. Может, это мое хобби? Хотел приколоться про сексуального маньяка, но вовремя заткнулся. Да ну его нахрен. А то выйдет шуточка в очень даже реальный срок. Зеленухи – проклятое место. Наташка из зеленух. Может, проклятие на людей распространяется. Нет, не буду рисковать. С зеленухами шутки плохи. Ляпнешь вот так, а из ближайших кустов вылезет следак с висяком. А что? Вообще не удивлюсь. Пошел поссать, а тут готовый тип в преступлении признается. Я на полном серьезе уже начал подозревать, что вселенная для того и вернула меня обратно, дабы на конкретном примере жизни в зеленухах показать, как счастлив был раньше, но не ценил». «Да вообще никакого мне дела нет», – психанула Наташка. «Просто прекращай вести себя как ненормальный и все. Зачем тебе эта женщина?» Судя по всему, девчонка мою маменьку никогда в глаза не видела, а, соответственно, и узнать не могла. В принципе, неудивительно. Ольга Ивановна ведь рассказывала, что после своего поступления и после возвращения Виктора приезжала Светланочка Сергеевна лишь раз. Думая, в то время Наташки либо еще не было, либо она мало интересовалась незнакомыми тетками в силу очень скромного возраста. Тем не менее, вообще не собираюсь тут девчонке душу изливать и пояснять смысл своих поступков. Самому бы разобраться, что за хрень творится. «Влюбился!» — ответил совершенно серьезным лицом, а затем выпрямился, поднимаясь на ноги. От дома, где сейчас находились двое моих родителей, фальшивая мать и настоящий отец, чокнуться реально можно, отполз на достаточное расстояние, чтобы из окна не могли увидеть. Вряд ли заметит. Как так? В смысле влюбился? У Наташки стало такое обиженное лицо, будто я ей в душу плюнул. Отвечаю. Она почему-то, во-первых, приняла мои слова за правду, а во-вторых... И это, правда, ее, очевидно, задело. Как обычно влюбляется. Шел, увидел, понял. Вот она, судьба. И все, пропал. Поэтому и следил. Хотел узнать, где живет моя королева. Но она, она же взрослая, старше тебя. Нет, красивая. Мельком успела рассмотреть. Но взрослая. И что? Много ты понимаешь. Наоборот, чем женщина старше, тем с ней интереснее. Во всех смыслах. Соображаешь? Опыт опять же. Представляешь, сколько много она может мне показать, рассказать и научить. М -м -м, чувствую пожар. Наташка, судя по резко покрасневшим щекам, представляла и то, чему учиться, и то, где пожар. Она точно поняла, о чем я говорил. Вспыхнула в одну секунду. О, как интересно! Неужели девочка с Федькой только звезды изучала по ночам? Если до этого момента Наташка продолжала сидеть на корточках, глядя на меня снизу вверх, то после столь бурной реакции своего же организма вскочила на ноги и быстро пошла в сторону центра. Не ожидала девочка от меня такого откровенного кабелизма. Походу. Реально думала, буду за ней постоянно бегать. Смешная, конечно. Я посмотрел на номер дома, у которого находился в данную минуту. Улица именно та, где проживает дочь Ольги Ивановны. Мне надо вернуться на несколько дворов назад, чтобы оказаться у нужного. Дочери учительницы на месте не оказалось. Во дворе был лишь ее муж. Причем... Вид этого мужа оставлял желать лучшего. Как говорил кто-то из классиков, организм человека был основательно измучен нарзаном. Короче, прибухивает взять у Ольги Ивановны, это точно. Рожа опухшая настолько, что глаза еле видно. Ясно, почему сама соседка приехать не может. Я вручил ему корзину, передал привет из зеленух и просил сказать супруге, что ту очень сильно ждет в гости мать. Мужик промычал что-то не совсем понятное, но при этом усердно кивал, что давало надежду на попадание пирожков в нужные руки. Из дома родственников соседки вышел, усердно крутя головой, чтобы, не дай бог, не столкнуться лоб в лоб с маменькой. Было бы смешно, но очень неуместно. Я теперь еще больше захотел разобраться в ее прошлом, узнать его, перетряхнуть, как грязное белье. И что-то мне подсказывает аналогии очень верная про белье. Особенно грязное. Женщина должна быть загадкой. По мне, если честно, данная мысль полный бред. Но так, опять же, утверждают классики. Однако, Светланочка Сергеевна Милославская переплюнула всех баб на свете вместе взятых. Уровнем своей загадочности. Попытался представить причину, по которой новоиспечённая мать приперлась аж в Воробьёвку, бросив свою обожаемую Москву, свои обожаемые тарелки и нашего обожаемого папеньку. Честно сказать, в голове лезло полнейшее непотребство и разврат. Аж передёрнуло. Стоило подумать, будто причина появления – встреча с молодым любовником, как сразу подкатил приступ тошноты. Нет! Сам я, конечно, тот еще тип, далеко не святоша и не лох, но, блин, отец и это мать. Она все же мать моего, блин, тела. Кстати, братца. В данном случае я снова о родном. Вот этого вообще-то тоже не понял. Я был поздним ребенком, да, и на момент моей смерти ему исполнилось как раз шестьдесят. Мать родная моложе, конечно, на 8 лет, но дело-то даже не в этом. Никогда в нашей семье не обсуждалось рабоче-крестьянское происхождение отца. Наоборот, если мне не изменяет память, а она мне 100% не изменяет, но вроде бы шла речь о родителях, которые имели отношение к партийной элите Советского Союза. Но там однозначно не фигурировала фамилия Милославских. А теперь выходит, что биография родного папочки не так уж белоснежная и кристально чиста, как все эти годы преподносилась. Мать неоднократно во время каких-то посиделок с подругами, такими же богатыми и серьезными тетками, козыряла тем, что Сережа – политическая элита в каком-то там, черт его знает, каком поколении. Ни хрена себе элита! Отец явно не в гостях. Он вышел на порог дома по-хозяйски, да и вид. Это в моей прошлой жизни я наблюдал халеного, уверенного красавца. Тут же деревенское чмо. Нужно называть вещи своими именами. Короче, выход только один. Струячить зеленухи и расспрашивать дядьку. Если кто-то что-то и знает, только он. Все другие варианты будут выглядеть глупо. Даже если дождусь, пока мамочка смоется отсюда, и пойду к отцу. Что ему скажу? Привет, я сын этой дамочки. Расскажи, что вас связывает? Да он меня пошлет, и все. Выловить маман, а потом в лоб задать ей тот же самый вопрос? Как бы реально не уструячить на Байкал-Амурскую магистраль? Не могу сказать, будто ко мне у Светланочки Сергеевны очень горячие материнские чувства. Единственное... Можно выждать немного времени и затем познакомиться с отцом. Случайно. Под каким-нибудь благовидным предлогом. Это да. Это можно рассмотреть. Тем более, теперь у меня имеются в Воробьевке солидные связи в лице главы сельсовета. Короче, на данный момент дорога одна. Зеленухи. Я быстро, пока не спалился, рванул к центральной площади, где стояла председательская «Волга». И, кстати, когда оказался на месте, Вадима вместе с тачкой уже не было рядом с «Универсамом». Это лишний раз подтверждает подозрение. Мамуля приехала на час. Наташка сидела в машине, надувшаяся и недовольная. Зато обратно мы ехали в полной тишине, и это несомненный плюс». Состояние было неподходящее для активного общения. Мысли роились в голове, как куча очень надоедливых пчел. Добравшись до Зеленух, сразу поехал к сельсовету. Председатель был на месте, судя по всему, ждал нас. Но как? Видел? Он вскочил из-за стола, только я вошел к нему в кабинет и положил ключи от тачки на стол. Наташка, кстати, даже пока не сказала. Вылетела, будто ошпаренная из Волги, и унеслась в сторону дома. Аж пыль столбом. Вот как девку зацепила. Если вы про Дмитрия Алексеевича, то, конечно, видел. Все передал. Если про соперников, то тоже видел. Лучше бы наоборот. Ребята серьезно готовятся. Честно сказать, не знаю, как заполучить эту победу. Георгий! Она мне очень нужна. Не хочу вдаваться в подробности, просто поверь. Мы должны что-то придумать. Может, может, есть шанс рассчитывать на помощь твоего отца. Из нашего города нам профессионалов точно не дадут. Но вот если из Москвы... Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо. Надо же такое придумать. Как он это представляет? Позвоню папочке и попрошу парочку человек из сборной Советского Союза, так что ли? Я еще своего нового родителя в глаза не видел, и понятия не имею, как он ко мне, то есть к своему сыну, относится. Если отталкиваться от поведения мамочки, то, подозреваю, тоже не ахтец. Однако, слух, конечно, свои мысли не озвучил. «Надо подумать, Николай Николаевич, сами понимаете». Уровень отца все же несколько не соответствует нашей проблеме. Да и он, если честно, против использования рабочего положения. Давайте так. Я попробую все-таки сообразить что-то сам, хорошо? Как и говорил, вариант только один. Оставить команду соперника без профессионалов. Тогда, может быть, есть шанс. Но я так-то еще и наших игроков не видел. Надо бы тоже оценить. Конечно, Георгий! Председатель дружески хлопнул меня по плечу, хотя я прекрасно видел, он расстроен моими словами. Давай ближе к вечеру на футбольном поле. Оно за школой. Парни тренироваться будут. Я заверил Николаевичу, что обязательно всенепременно появлюсь, и с облегчением смылся из сельсовета. Тяготил этот мужик меня своими щенячьими полными надежды глазами. Тем более, большую часть мыслей, если не самую основную, Занимало лишь одно вопрос, что твою мать происходит?